КАПИТУЛА 17. АРКАНА ВЕДЧЕСКАЯ Следующие четыре дня прошли мирно и буднично. Дождь, чтение, еда, сон, чай, вышивка. Новое занятие захватило меня полностью. Я перекладывала известные мне защитные арканы на ткань и получала от работы особое наслаждение. Когда в последний день апаританы вернулись соседки, настроение даже немного испортилось. Удивительно. Но мне было вполне хорошо одной. За четыре дня успелось многое. Я починила даже некоторые вещи, которые поначалу сочла невосстановимыми. Теперь на ткани заиграли новые узоры. Ядовитые белые магнолии на тонком кардигане. На светлой блузе шипастые лиловые цветы оросы. На голубой кофточке из артиго отлично смотрелись синие лары, с летающими вокруг них острожалыми черными шершнями. От чего то все рисунки получились и прекрасными, и агрессивными одновременно. Странное сочетание, но оно как нельзя лучше отражало мое состояние. Гармония на грани разрушения. Тихая песня, готовая в любой момент перейти в боевой клич. Легкий ветерок, способный мгновение спустя накинуться ревущим ураганом. Когда я вышла поприветствовать вернувшихся девочек, они изумленно посмотрели на мои расшитые шальвары и заправленную в них блузку. «Вот это красота! Где ты такое заказала? Да еще и в Апаритан!» — изумилась Горя. «Сама вышла. Денег на новый гардероб у меня нет, поэтому восстановила, что смогла из старого. Кстати, для тебя кое-что тоже сделала. Смотри». Вот тут был только один порез, и я расшила его кистями Аланды, Зельевары же ее очень любят. Я протянула ей черное платье с вышитыми синелью, насыщенной фиолетовыми цветками. «Спасибо! Просто восторг!» — широко улыбнулась Шатенка. «Как ты тут одна, скучала?» «Да некогда было. Трейда, я тебе потом тоже что-нибудь вышью, если захочешь», — предложила я. «Конечно захочу», — ответила рыжая, разбирая саквояж. «Знаете что, я ужасно рада, что до конца года к нам больше никого не поселят». «Может, и дольше. Если я правильно поняла принцип работы проклятия, то мебель, наверное, тоже разрушится, как и все остальное внутри комнаты». Я, конечно, могла и снять проклятие теперь, когда избавилась от гварки за позартар но решила этого не делать по двум причинам. Во-первых, не особенно хотела, чтобы кто-то знал или догадывался о наличии у меня подобного умения. Во-вторых, категорически не желала, чтобы к нам кого-то подселили. А проклятую комнату сначала нужно привести в порядок, обновить растрескавшуюся штукатурку, покрасить заново стены, а потом обставить новой мебелью, а это процесс не мгновенный. «А если мы потом разойдемся по разным факультетам, то разве жить все равно будем здесь?» «Нет, Вета, здесь живут только студенты Общебытового факультета. Если поступим на другие, переедем в женское общежитие для старшекурсниц. Это отдельное здание», — ответила Яроска. «Да, как-то я не подумала об этом. Ну и прекрасно. Целый год будем жить втроем, а там посмотрим». Надеюсь, нам всем удастся доучиться до конца года здесь, поступить на другие кафедры и упросить комендантшу нового общежития, чтобы нас поселили вместе. «Вы как, готовы к занятиям?» – спросила я, меняя тему. «Около деканата вывесили объявление. Завтра первым делом аркановедения. Мне не терпится». «Мне тоже», – захлопала в ладоши Трайдора. «Кстати, Вита, у меня для тебя тоже кое-что есть». Ты только не сочти за попытку обидеть, но я привезла кое-какую одежду, которая мне уже мала. Думаю, что тебе она как раз в пору придется. Жалко же, висит в гардеробной, никто ее не надевает. А младших сестер у меня нет, только братья. Словно извиняясь, проговорила горе. Что ты, какие обиды! Я буду только благодарна. Легко согласилась я, вспомнив, как в приюте постоянно донашивала нашего за более рослые ретаны хотя место ее барахлу давно было на мусорке. Привезенные горе и вещи оказались чудо как хороши, в темной гамме, как она предпочитала, потрясающего качества. Девушка явно забрала из дома все самое лучшее, и в порыве благодарности я крепко ее обняла. Спасибо. Мы немного поболтали и разошлись по комнатам. Сегодня нужно было лечь пораньше, потому что занятия начнутся в половине девятого, но я не могла себе позволить даже тень опоздания. Моя единственная задача на ближайшие два года – учиться. И учиться хорошо. И начинать нужно с завтрашнего дня. Утром девочки легко договорились о том, кто первый займет ванну, а пока они собирались, я надела форму. Шальвары со змейками и тхалек, который расшила листьями колючей пальмы. Заодно и по фигуре подогнала. А под жилет отлично подошла светлая блузка, подарок гории. Она мне была уже совсем в впритык, да и рукава чуть коротковаты. Но если руками не махать, то не очень-то и заметно. В столовой творилось настоящее столпотворение, и студенты все приходили и приходили. С той в очереди решила, что завтра пойду за едой пораньше, не дожидаясь этих любительниц утренних плесканий. Хотя они, кажется, и сами уже поняли, что на завтрак приходить лучше первыми. К счастью, мы все успели. Аудиторию нашли быстро. Только одна вмещала весь поток, а нас еще не поделили на группы. Распределением занимался сам декан общебытового факультета, и меня передернуло при виде его близко посаженных глаз. Не могла назвать его уродливым, но после сального предложения его внешность казалась отталкивающей, хотя объективных причин для этого не было. Говорят, что характер накладывает отпечаток на внешность, но не могу с этим согласиться. Внешность воспринимается смотрящим через призму его отношения. Хороший человек с длинным крючковатым носом постепенно начинает казаться обаятельным и симпатичным, а лицо писаного красавца с гнилой душой быстро обретает неприятные и незамеченные ранее черты. «Весь курс поделили на пять потоков, по четыре-пять групп в каждом. Всем выдали расписание. Как мы и просили, нас с девочками распределили в одну практическую группу». «Предупреждаю, что после первой сессии количество потоков сократится с пяти до трех», звучал голос Зайтана Хазарпина. «Если вы оплачиваете учебу, это еще не значит, что можете учиться, пройти арканы левой пяткой. В конце сессии всех не набравших 300 из 400 баллов я безжалостно отчислю». «Безжалостно!» Дикан говорил это с таким удовольствием, будто отчислять ему нравилось больше, чем учить. Хотя не удивилась бы, если бы так и было. Ваша самая первая лекция общая, после нее вы разойдетесь по аудиториям согласно составленному расписанию. Схема обучения у нас следующая: сначала 4 учебных дня, а потом один день отдыха и самостоятельной работы. Вот и вся пятидневка. Расписание на первые, второй, третий и четвертый дни учебы всегда одинаковое, не запутайтесь. Дальше немного о правилах. Студентам запрещено применять друг против друга арканы второго класса и выше. За этим правилом мы будем следить особенно строго в свете последнего инцидента на балу. «А почему не запретить применение магии вообще?» — спросил кто-то с места. «Потому что жизнь не облако сахарной ваты, и вы должны быть готовы к неприятностям» а также научиться проявлять изобретательность и усвоить, что даже простенький аркан может изрядно подпортить жизнь. Магия не шутка и не игрушка. Применять ее нужно осторожно и вдумчиво. Опять же, ограничений на защитные чары нет, пожалуйста, хоть пятислойными щитами обложитесь, никто слова против не скажет. Что касается магического воздействия на предметы, то тут вот каждый случай будет разбираться отдельно. Нинарская академия находится на территории Аларана и законы страны тут действуют так же, как и в любом другом месте или городе. Если вы испортите чужую вещь, обязаны будете с лихвой компенсировать ее стоимость, или придется понести установленное наказание. Если ректорат устанет что-либо известно о случаях насилия, воровства или рукоприкладства. Факультет дознания в полном составе тут же примется за выяснение всех подробностей, а преступник сразу же покинет наше заведение, невзирая на его титул и достаток. У нас обучаются самые разные люди от сирот до особ королевской крови, и они все подчиняются единым правилам. Кстати, хочу предостеречь всех от предвзятого отношения к другим студентам. История Академии насчитывает множество случаев, когда наши выпускники из бедных и даже неблагополучных семей получали потом говоронские титулы за заслуги перед Алараном и в дальнейшем занимали очень видные посты. Вы не знаете, кто из ваших однокурсников достигнет в жизни высот, а кто скатится на ее дно, так что судите лучше не по титулам, а по делам. Эти правильные слова в устах декана звучали, как издевка. «Ищи самых аморальных личностей среди склонных морализаторствовать», хмыкала бабушка, слушая пространное нравоучение жреца, которого терпеть не могла. Несколько месяцев спустя она поймала его на домогательство к детям и со спокойной душой прокляла так, что больше половая сфера жреца не волновала никогда. Как впрочем и жреческое одеяние, и проповеди, и многочасовые беседы о Божьем предназначении. Вероятно, они были интересны ему лишь в комплекте. Случай вышел скандальным и резонансным, остальные служители Хайнка публично отреклись от своего собрата, и он закончил жизнь в одной из кабацких драк. Декан завершил свою пространную речь и уступил кафедру молодой преподавательницы. Знакомое лицо Именно она была моим временным куратором на вступительном испытании. Дорогие студенты, поздравляю вас с поступлением. Сегодня у нас с вами будет небольшая вводная лекция по аркановедению, но я в ней сделаю акцент на том, почему мы изучаем так много разных дисциплин, хотя, казалось бы, выучил схему аркана и пошел применять. Что еще нужно? Зайта Оргона задурно улыбнулась, показав ямочки на щеках. Но не все так просто, мои дорогие. Вы уже наверняка знаете, что арканы делятся на три категории – графические, векторные и полярные. К первым относятся абсолютное большинство известных нам чар. Графические арканы имеют ажурное плетение, состоят из петель, завитков и неровных линий. Такая смесь хаотичности и гармонии полностью соответствует самой природе магии. Но ведь есть и векторные арканы. Их довольно мало, они рисуются прямыми линиями и штрихами, представляют собой подчас очень сложные геометрические узоры. И они прекрасно работают с металлами или твердыми веществами. Простой пример. Вам нужно довести воду до кипения. С этим справится простейший графический аркан, а векторный ничем не поможет. Хотя с помощью него можно расплавить металл. Почему так? Повисла пауза. Никто не отвечал. Лично я не только не знала ответа, но даже векторный аркан увидела впервые, когда его использовала Трайда. «Все очень просто», — наконец заговорила светловолосая магиса, опираясь на деревянную кафедру. «Магия воздействует на структуру вещества, но делает это по-разному. Поэтому для вас куда важнее понимать, к чему применимы те или иные арканы, чем просто знать их плетение». У многих схем есть общие принципы построения, и, зная их, вы иногда сможете просто придумать нужный аркан вместо того, чтобы наизусть помнить его плетение. Но в любом случае вам не обойтись без математики. Однослойные арканы просты. Влил в них достаточно силы, завершил плетение, замкнул рисунок и отпустил. С двухслойными уже чуть потруднее. Сложности начинаются с чар третьего класса. Проблема в том, что каждый слой должен быть напитан магией одинаково. Вот только длина в на каждом уровне может быть разная. К примеру, на нижнем слое 7 петель, на среднем 3, а на верхнем 10. Нужно рассчитать, какое количество сил влить в каждую, учесть общую длину плетения и выровнять слои так, чтобы не было силового перекоса, иначе аркан рассыплется или взорвется. Преподавательница окинула взглядом заинтересованных студентов и продолжила. Полярные арканы — это совершенно другая история. Мы привыкли к тому, что чары плетут слоями, накладывают один плоский узор на другой, и так до тех пор, пока хватит сил и концентрации. Но есть и другие арканы. Мы называем их внеклассовыми, внекатегорийными, внеранговыми или полярными. Они плетутся сразу обеими руками, начиная с двух точек, которые служат уравновешивающими друг друга полюсами. Мало иметь сложнейшую трехмерную схему в голове. Нужно еще правильно напитать ее силой и банально выдержать такое напряжение. Без хорошей физической подготовки у вас элементарно руки и спина устанут раньше, чем вы успеете закончить плетение. Да и ловкость тут нужна неимоверная. Будьте готовы развивать баланс, скорость реакции и выносливость на тренировках. И мы еще не брали в расчет проклятия. Это отдельная категория арканов, которые работают только в связке со словами. На проклятийном факультете обязательно изучают древний Аберийский. Без его знаний просто не обойтись. Кстати, дипломная работа каждого выпускника – придумает свое уникальное проклятие пятого класса. Так что никого с той кафедры поддевать не советую. Если, конечно, вы не знаете хотя бы парочки арканов шестого уровня, снимающих проклятие. Весело закончила преподавательница. Лично я знала одно. Но зай-то Ларгуна права. Одного аркана маловато будет, он же может и не сработать. Желание учиться на проклятийницу только усилилось. Придумать собственное проклятие. Это же так интересно. «Но для чего вам растение-ведение, если вы не хотите становиться зельеварами?» Преподавательница обвела взглядом притихшие ряды студентов. «Чтобы в продуктовой лавке отличать мангора от лима», <говорит> раздался громкий голос щуплого тхорота. По залу прокатилась волна смешков. «А вы собираетесь изучать портальные арканы?» Спросила в ответ Зайта Ларгуна, загоревшись азартом спора. Естественно. Но это никак не связано с растениеведением. Готовы поспорить? Игриво провоцировала она. Да. Ну что же, надеюсь, что вы умеете проигрывать достойно. Это случилось с моей группой. Я тогда училась на четвертом курсе на кафедре аркановедения. Мы освоили почтовые арканы. Неплохо справлялись с предметными и уже изучили схему портала для перемещения людей. Настало долгожданное время практики. Нас всех собрали, снарядили и проинструктировали. Но мы были такие умные и взрослые, что половину слов профессора пропустили мимо ушей. Порталы мы должны были открыть во двор академии, но так уж случилось, что половина нашей группы вышла в чаще на незнакомом острове. В дальнейшем мы выяснили, что при зарисовке схемы одна из наших отличниц допустила ошибку, а многие сверяли свои схемы по ее конспекту. В итоге девять человек оказались в густом непролазном лесу на необитаемом северном острове. «В их числе и я». Лицо Зайты Ларгуна стало вдруг предельно серьезным. «Погибло двое». Один насмерть отравился плодами фальсуты, а второго укусила неизвестная змея. Базовый курс целительства оказался слишком урезанным, чтобы справиться с тем ядом. Наша отличница впала в истерику и едва не стала добычей диких обезьян, потому что отбилась от группы. Нас спасли три дня спустя, истощенных, переохлажденных, изъеденных местной мушкарой. Те три дня растения видения и целительства стали дисциплинами, знаний, в которых не хватило нам всем. Почему вас не отследили по почтовому аркану? Отследили в итоге, но это оказалось не так просто, учитывая то, как далеко мы забрались. Сначала смогли наладить предметный портал и передать нам немного одежды и еды, а уже потом, после нескольких неудачных попыток, выстроили портал для эвакуации. Вы никогда не знаете, какие знания спасут вам жизнь, студент. Поэтому и растениеводство необходимо изучать с тем же рвением, что и остальные дисциплины. Думаю, что на сегодня мы закончим. Спасибо. За это ларгона кивнула нам и покинула аудиторию, а мы разошлись по группам. Занятие мне понравилось. Если все преподаватели здесь настолько просто и захватывающе рассказывают о своем предмете, Учиться будет ужасно интересно. Подойдя к аудитории для групповых занятий, я едва не застонала. Конечно, с моей удачей из всего потока мне в одногруппнике досталось все самое лучшее. И Зиталь, и троица Тхаротов. Щуплый скользнул ко мне, приобнял за Талью и шепнул на ухо. — А мы специально попросились в одну группу с тобой, Зарагария. Аж больно шутки у тебя веселые. «Мы такие любим!» Он оскалился и хищно блеснул глазами. «Вот псих. Значит, удача тут ни при чем». «Ты только не забывай, что подшутить я могу и над тобой, Херут». Я демонстративно убрала его руку с себя и оскалилась в ответ. «Эх, жаль, что зубы тут не выпустишь. Улыбка Гайрона — зрелище не для легко в панику впадающих и не для плохо мочевой пузырь контролирующих. Ну, Херут вроде намек понял и отстал. Я осмотрела будущих одногруппников. Я Ларея Харапар. Представилась девушка с черными волосами и серыми глазами, когда я перевела взгляд на нее. Рада знакомству. Витана и Нур, представилась я. Взаимно. Имя из списка ярца, значит, аристократка. Следовательно, ничего хорошего от нее ждать не стоило. Ладно, хоть элитеру распределили в другую группу. От нее отчетливо исходила враждебность каждый раз, когда она останавливала на мне взгляд. Еще нашим одногруппником оказался тот беловолосый парень, что не добрал баллы и тоже ходил к декану. Остальных я даже не видела раньше. Группа у нас оказалась небольшая, всего 13 человек, но это только на практических занятиях. Лекции проводили для целых потоков. Нашим преподавателем оказалась Зайта Ларгуна, и я этому искренне обрадовалась. «Приветствую, группа!» Она открыла классную комнату и пропустила нас внутрь. «Рада вас видеть!» «Рассаживайтесь!» Трайда ловко заняла место для нас в первом ряду. Мы расселись за длинными партами, по четыре человека за каждой. Рядом со мной устроилась Ларея. Братья Тхаротта и Зиталь выбрали стол позади нашего. «В первом триместре мы с вами будем встречаться регулярно», – весело объявила Зайта Ларгуна, садясь за профессорский стол. «Для начала давайте обсудим расписание. В первый день пятидневки у нас сначала теоретическая лекция, потом два практических занятия для отработки арканов, а в третий день мы встречаемся после обеда по той же схеме. Сразу предупреждаю, аркановедение входит в десяток сессионных дисциплин» и его придется сдавать причем дважды, теорию и практику отдельно. Кроме того, в первую сессию вы будете сдавать еще целительство, теорию проклятий, зелье ведения, растения ведения, математику, историю Аларана, и подготовку и стихии ведения. «А как же защитная и боевая магия?» – удивился Беловолосый. «Их вы будете сдавать во втором и третьем триместрах». Первый триместр у нас традиционно длится 6 месяцев, остальные 2 по 5. В конце каждой сессии у вас будет пятидневка отдыха, на время которой можно будет уехать домой. Сегодня мы с вами просто познакомимся. Я бы хотела узнать ваши имена, планируете ли поступать на один из факультетов и какой предмет вызывает у вас наибольший интерес. Потом вы покажете мне самый сложный аркан, который умеете плести. Меня назначили куратором вашей группы, поэтому вы можете ко мне обращаться с любыми вопросами и сложностями. Я всегда постараюсь вам помочь». В этот момент в закрытую дверь учебного класса раздался стук. Зайта Ларгуна поднялась с места и распахнула створку. За дверью показалось лицо, которое я меньше всего ожидала и хотела видеть. Расписание занятий группы 137. Первый курс, третий поток, группа 7. Первый день. Первое. Аркановедение. Теор. Второе. Арканоплетение. Практ. Третье. Арканоплетение. Практ. 4. Математика. Обед. Пятое. Растение ведения теор. Шестое. Зельеведение теор. 7. Зельеведение практ. Восьмое – зелье видения Практ. Девятое – физподготовка. Второй день. Первая – история Аларана. Второе – целительство Теор. Третье – целительство Практ. Четвертое – животноведение Теор. Обед. Пятое – теория проклятий Теор. Шестое – наложение и снятие проклятий Практ. Седьмое – защитная и боевая магия Теор. Восьмое – защитная и боевая магия Практ. девятое защитная и боевая магия Практ. Третий день. Первая – артефакторика – теор. Вторая – артефакторика – Практ. Третья – математика. Четвертая – география и мироустройство. Обед. пятое аркановедение теор. Шестое – арканоплетение Практ. Седьмое – арканоплетение Практ. Восьмое целительство Теор. Девятое целительство Практ. Четвертый день. Первое, иномироведение. Второе, защитная и боевая магия Теор. Третье, защитная и боевая магия Практ. Четвертое, защитная и боевая магия Практ. Обед. Пятое, юриспруденция и законоведение. Шестое, стихи и седьмое Седьмое, этикеты дипломатия. Восьмое – литература и искусствоведение. Девятое – физподготовка.